Глава 23. Бритва между клавишей. Однако Кравченко, обычно не упускавший возможности похвастаться, на этот раз распространялся о том, что произошло на Октябрьской улице, скупо и неохотно. Получалось даже, что все вопросы Мещерского оказывались в несколько раз длиннее его ответов, хотя прежде дара лаконизма у Кравченко не замечалось. Приятели сидели рядом на диване, смотрели на дождь за окном. Кравченко курил. И что, действительно ничего нельзя было сделать, когда Пустовалов забаррикадировался в квартире заложниками? Настойчиво допытывался Мещерский. Ничего. Наверное. Кольцо дыма к потолку. Но ведь тебя этому специально обучали, в том числе наверняка моделировали и аналогичные экстремальные ситуации. Ты же профи, Вадя, в этой вашей чугуновской службе безопасности. В Лилии. В конторе, наконец. Неужели вот такие захваты заложников не становились предметом обсуждений, занятий, тренинга, и кое-что было, теория, фигня. Снова кольцо дыма, на этот раз кривое и неровное. А за каким лишим вы тогда со своих клиентов такие деньги дерёте, если даже не можете в такой элементарной ситуации, когда бандит, не урка, не террорист, не чеченский боевик, а просто какой-то полоумный урод, без оружия хватает людей, Ничего реального с д е л а т ь для их освобождения и защиты. Как же тогда прикажешь вас понимать? Никак не понимай. Но неужели тебе самому не хотелось как-то вмешаться в этот бардак? Вон, женщина, говоришь, рискнула жизнью, нашла подход к этому сумасшедшему, совершила какой-никакой поступок, а вы? А ты? А ты-то, Вадя, с твоими способностями, с твоим опытом, с твоими амбициями, наконец. Что ж, так всё в сторонке и с т о я л а? Я думал, ты покажешь там всей этой деревенщине настоящую работу. Телохранительством своим блеснёшь, а ты... Слушай, хватит, хватит издеваться. Голос Кравченко дрогнул. Прекрати. Но Мещерский не собирался вот так это прекращать. Словно бес теперь его какой-то подзуживал. Бес раздражения, которое поднялось в нём душной волной ещё там, за столом, которое всё росло и росло по мере того, как он наблюдал. как жизнь в этом доме над озером начинала слишком уж ударными темпами входить в прежнюю безмятежную колею. Словно и не было ничего, Господи. Словно сопрано и не рождался на свет и не погибал такой дикой и ужасной смертью. Они думают, что всё так и кончится, благополучненько. Всё им так с рук и сойдёт. Злился Мещерский. Настоящий молчаливый сговор. Все что-то знают, все о чём-то догадываются, подозревают. Но умер дурачок Пустовалов, и все догадки, все подозрения теперь по боку. Вали, всё на мертвеца. И главное лгут-то ведь сами себе, друг другу. И кто? Самые близкие люди. Брат-сестре, любовник бывшей любовницы, подруга-подруги, дети. Ну а с Пустоваловым теперь как же? Всё? Дело закрыто? Спросил он резко. Сидоров что-нибудь говорил? Он только предполагал. Буркнул Кравченко. И что же он предполагал? Что если здесь не произойдёт больше ничего такого, то все придут к однозначному и удобному выводу, что псих совершил в этих местах именно три убийства. И прокуратура к такому же выводу придёт? А как же их повторная экспертиза? Как же кровоподтёки на спине Андрея? Как же, наконец, этот треклятый колодец? Федоров опять же предполагает, что усложнять подобными загадочными мелочами вполне ясную теперь уже картину происшествия Тут никому более не захочется. Остановится на достигнутом. Но, конечно, если ничего больше тут не случится. А пистолет? Что Сидоров намерен делать с пистолетом? Он убрал его в карман. Это всё, что я видел, Серёженька. Но это же незаконно. А с каких пор тебя стали так волновать вопросы законности? А с таких, что этот опер действует мне на нервы. И ты тоже со своей апатией равнодушием. Мещерский повысил голос. «Я устал, Серёга. Вчера был паршивый день. Зато сегодня для этих...» Мещерский кивнул на дверь. «Не день, а праздник. Воспрянули духом, расправили плечи и даже вдова». «Ты из-за з в е р и в а е ш ь что ли, так переживаешь?» Кравченко прищурился. «Брось, не психуй». «Кто, я переживаю?» «Неужели тебя расстраивает то, как мало этот твой бриллиант чистейшей воды скорбила своим четвёртым мужа? Меня расстраивает то, что в людях мало искренности. Точнее, совсем нет. А ты только сейчас за завтраком это для себя открыл?» Кравченко усмехнулся. Мещерский встал с дивана и заходил по комнате. Снизу из музыкального зала донеслись звуки рояля. Кто-то бравурно играл тему Монтеки и Капулетти из балета Прокофьева. Потом внизу зааплодировали. Донёсся голос Зверева с открытой террасы. «Майя Тихоновна, браво! б р а в и с с е м у а когда тело отдадут?» — спросил Мещерский. «Сидоров ничего не обещал?» «Ничего. Он что, сильно пьёт? Иногда злоупотребляет, но он всё равно славный парень, Серёга. Беспутный, конечно, но я как-то к нему проникся. Бездельник он, вот что! Он к нему проникся!» «Бездельник, бабник, пьяница, наглеца и... И чтоб я его больше здесь не видел. Хватит тебе с ним якшаться. Всё равно толку от этой вашей конфидентности хреновой никакого нет». «Да, толку мало», — кротко согласился Кравченко. «Там от завтрака ничего не осталось». Он сполз с дивана и поплёлся к двери. «Пойти, что ли, бабульке с козьей ножкой поклониться? Может, пожрать, что сообразит по-быстрому». В коридоре он столкнулся с Алисой Навлянской. Та выходила из комнаты Зверева. «Доброе утро, Алиса Станиславовна!» Светло поздоровался Кравченко. Она смирила его взглядом. «Привет, привет!» «А Григорий Иванович у н и з у музыку слушает. Вы не его ли щ е т е «Не ваше дело, кого я ищу». «Не грубите, это вам не идёт. Лучше расскажите что-нибудь новенькое из жизни Альберта Сорди». Но Алиса круто повернулась на каблуках и засеменила прочь по мягкой бельгийской ковровой дорожке. Он двинулся следом, однако передумал и направился в другое крыло дома, решив сначала заглянуть к Шипову. Постучал в дверь его комнаты. Нет ответа. Заглянул. Никого. Постель не смята. Интересно, ещё или уже убрана? На белой стене те самые два плаката. Зверева и Муссолини. Правда, рядом с телевизором на подставке появилась новая фотография в деревянной рамочке. Братья Шиповы в нежном возрасте. младший насупившийся белоголовый карапуз, старший, уже подросток в школьном пиджачке с пионерским галстуком. У их ног собака, щенок-боксёр. «С детства у вас четвероногие дружки водились, а у меня вот не было никогда». Кравченко поставил фотографию на место. «Баловали вас родители, ребятки. А значит, любили». На кухне сердобольная Александра п а р ф и р ь е в н а накормила его, насытившись, Он направился в музыкальный зал. Мещерский уже сидел там. Были и н о в л я н с к и й и к о р с а к о в и Файрус, и Марина Ивановна. В дверях стоял Зверев. «А дождь всё не кончается», — заметил он уныло. «Ну что, Мариночка, видно, отдых наш здесь и вправду закончился. Теперь погода вряд ли наладится». «Если только бабье лето...» «А, кстати, когда о н а по календарю?» «Марина Ивановна, я, пожалуй, поеду». п а р у с встал. «Подожди, пусть распогодится немножко. И потом, там ведь обед, наверное, ну, в этом заведении». Марина Ивановна вопросительно взглянула на Кравченко. «Вадим, вы не в курсе, морг закрывается на обед или нет?» «Не закрывается. Они между делом питаются, Марина Ивановна». «Между каким делом?» «Между вскрытиями трупов». «Боже мой!» Она поёжилась. «Серьёзно?» Вполне. Патологоанатомы люди и стали. «Дима, сыграй что-нибудь, а?» — неожиданно попросил Навлянский. Он сидел на корточках у стеллажа и рылся среди книг на нижней полке. «Что играть, Петя? Что хочешь?» Краченко отметил, что интонации разговора пасынка и бывшего любовника самые сердечные. У Пита даже намёк на некую сентиментальность в голосе появился. Корсаков послушно подошёл к роялю. открыл крышку. Крутанулся на круглой подставке, золотистая чёлка упала ему на лоб, он откинул волосы назад. Руки его легли на клавиши. Он взял несколько первых аккордов, выдал длинный виртуозный пассаж от басов к верхним нотам и... «О, чёрт! Что это такое?» На бело-чёрных клавишах расплылось ярко-алое пятно. к у р с а к о в уставился на свою правую руку. Через всю ладонь на эскать шёл глубокий свежий порез. Корсаков подставил левую ладонь, чтобы кровь не капала на рояль, и эта рука тоже была поранена, только там порезы уже заживали. А тут... «А это что? Это что такое? Боже ты мой!» Подошедшая Марина Ивана над двумя пальцами вытащила из щели между клавишами окровавленное бритвенное лезвие. «Откуда это здесь взялось?» Она протянула лезвие Кравченко. Губы её задрожали. «Что это значит?» «Кто это сделал?» «Дима, тебе очень больно. Надо йод, что ли? Надо...» «Мне совсем не больно, Марина». к о р с а к а в с ё смотрел на свою ладонь. «Это ничего. Подожди, ты лучше присядь, успокойся. Это случайно, наверное». «Кто это сделал?» Тихо повторила Зверева. Однако в самой тишине её голоса было нечто такое... Что каждый подумал, было бы лучше, если бы она кричала и топала ногами, а не так вот. Григорий Зверев рянулся к сестре. «Подожди, дай мне. Это случайность какая-нибудь. Ведь не нарочно же в самом деле. Может, Шура обронила, когда пыль вытирала? Мы сейчас позовём Шуру сюда». Голос з в е р е в а и звенел. «Немедленно, сию минуту, мы...» «Позвольте-ка, Марина Ивановна». Кравченко облокотился на крышку рояля, сдвинул в сторону кипу нот. Что-то привлекло его внимание, тускло блеснув. На рояле валялись две половины развинченного станка той самой старомодной бритвы золингеновской стали. Зверев тоже их увидел. Молча взял стальные пластинки, с т и с н у в в кулаке. «Это чья-то дурная шутка». Он внезапно побледнел, потому что взгляды всех скрестились на нём. «Но как здесь могла очутиться моя бритва? Кто-нибудь мне может это сказать?» «Дай это мне!» Марина Ивановна протянула руку. «Марина, ради бога, я и понятия не имею, откуда. Дай сюда. Будь добр. Марина, постой, подожди. Это действительно чья-то злая шутка». Курсаков болезненно п о м о р щ и л с я «Как-то странно всё. Только не надо так волноваться. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Теперь я тебя прошу». «Помолчи, Дмитрий». «Ну, Гриша, я жду. Отдай мне эту мерзость». з в е р и в протянул сестре бритвенный станок, и тут... И тут из гостиной послышался дикий крик. Выскочившие в коридорчик дачники едва не сбили с ног Алису. Она не могла ничего объяснить, а только истошно визжала от страха. Первое, что увидел Кравченко, ворвавшийся в гостиную, был включён н ы й кинотеатр на дому. Шла передача Иванов-Петров-Сидоров. Второе — яркое пламя в камине, дрова весело потрескивали, а на решётке догорала какая-то скомканная бумага. И т р е т ь е в кресле у телевизора обмякшая груда, скорченная, з а л и т о й кровью телом мёртвой аккомпаниаторши. Ей разможили череп ударом чугунных каминных щипцов.